Перешагивая через стены, глава 1 Камлания. Зря они вошли в этот дом. Он знал это уже тогда, когда радио перестало работать. Почему не сказал? Потому что ему было плевать на них. Никого из них он не считал своими друзьями. Он ощущал себя неким жрецом, который ведет очередную жертву на заклание. Упивался ли он их беззащитностью, он не знал потому что никогда не был склонен к самоанализу своих поступков. Вероятно, в глубинах подсознания скрывался не один скелет, а целое нагромождение трупов. Он старался не выпускать их на поверхность. Монстры должны жить тайной жизнью, иначе в их внезапном появлении не будет никакого смысла. А он хотел, чтобы они боялись. Он хотел, чтобы они испытали такое, что не покажут ни в одном фильме ужаса. Итак, что он знал об этом доме? Построенный в 30-х годах XIX века, по крайней мере точной даты ему никто так и не смог назвать. Дело в том, что вся какая-либо существующая информация об этом доме находилась в закрытой части городского архива. Естественно, пришлось дать волю финансам и заплатить кому следует. Все имеет свою цену, ведь так. Джеффри Ди Марко был первым хозяином этого дома. Он был владельцем небольшой фабрики по переработке пищевых отходов и ряда городских прачечных. Джеффри экономил на всем и на всех, кроме себя и своей жены Софии, которую боготворил с момента их встречи. Зарплаты рабочим выплачивал мизерные, да и те частенько задерживал по несколько месяцев. Тем не менее, он любил роскошь, и не какую-то там бескусицу, а чтобы обязательно с оттенком старины и древности. Среди его знакомых были известные археологи и владельцы богатых коллекций, музейные верха и нумизматы. На тот капитал, что он сколотил и приумножил к этому времени, он мог себе позволить скупать все, на что ляжет взгляд. Единственное, что, вероятно, стало отправной точкой его гибели, он не любил углубляться в историю приобретенного. А стоило бы. Но он, не слышавшись суеверным, отметал все попытки некоторых ткнуть его носом в очевидное. Он просто наслаждался, как вещи наполняет интерьер его нового поместья. Поместье, в котором он рассчитывал основаться навсегда и свитим своим свое родовое гнездо. Дом был великолепен. Когда он отворил двери, он был практически пуст, не считая некоторого хлама на чердаке и в подвале. Детей у него не было, поэтому он рассчитывал занять каждый сантиметр, каждую комнату в нем своими богатствами. Постепенно, по мере того, как он обставлял его все больше и больше, к нему пришло сознание, что каждая вещь будто создана для того, чтобы находиться в нем. Они словно вырастали в его сущность. Сущность дома становились частью его организма. Он приобретал форму, словно голем. Можно было услышать биение его сердца и звук дыхания. Он оживал, пульсировал и разрастался. Как-то ночью Джеффри проснулся. За окнами вовсю занималась зима, и он решил спуститься вниз, чтобы подложить побольше дров в камень. Уж очень упрожорлив был этот камень. Жрал дрова, как дети конфеты на Хэллоуине. Благо того запаса, что был в подсобке, должно было хватить еще минимум на две зимовки. Не о беспокоиться. Он не любил вообще заморачиваться по пустякам. Посчитав с все стены, он кое-как нашел на ощупь дверь и вышел в коридор второго этажа. Где-то отчетливо было слышно, как капала вода. А наверху, скорее всего, на чердаке, грохотали плохо закрытые станы. Маклер сказал, что ему не требовался. Что дом в отличном состоянии, сэр. Он не проверял. Но просто поверил платив тогда. Из всего, что было сказано, предложено, Джефф револновал только качество документов на дом. Проверить их он поручил своему адвокату и нотариусу Митчу. Этот хмырь знал, за что получал свои деньги. Работал на совесть и никогда не требовал повышения своего оплата. Знал, что только поправлял свои толстенные очки и прятал хитрый взгляд за гиппой всевозможных ценных бумаг. Иногда Джеффри казалось, что Митчел в прошлой жизни мог вполне быть монахом в какой-нибудь пельдийском храме. Молчун, всегда сосредоточенный на своих обязанностях. Устраивал Джеффри более чем, скажем, его братом, имеющий свойство нередко совать свой нос его дела и с умным видом получать что к чему. Благо он не видел его уже довольно давно, а писать письма и звонить было не в его характере. Катертью дорога, как любил он иногда говорить, очередному разжалованному на своем производстве. Люди, свои чужие, в редких случаях становились важным звеном его жизни. Он старался отринуть всех, кто старался идти в разрез его интересами и убеждениями. Тертый калач и сухарь, как говорила о нем тетушка Миртл, когда еще была жива и гостила в его старом фамильном кондоминиуме, пока тут не сгорел. К слову, стоит упомянуть, что это был поджог, замышленный и воплотившийся в жизнь руками одного из своих слуг, которого он нещадно лупил, чем попало в моменты своих спонтанных и многочисленных приступов гнева. Ну что поделать, он считал многих дерьмом. Дерьмо нередко считал его узурпатором и всячески гадил, когда представлялась такая возможность. Но как бы там ни было, он их не боялся, непременно указывал им их место. А рычагов и механизмов для обработки особо несговорчивых у него хватало. Деньги решали все. И кто знает, сколько из них он отправил на тот свет с помощью них. Многих, наверное, так и не найдут никогда. Когда их свет растворился в ночи, всегда внезапно и без лишней шумихи. Он всегда засыпал мгновенно. Как только лицо касалось подушки, кровать, которую они с Софией занимали, была воистину огромна. Исписанная позолотой по краям, обитая бархатом и усеянная узорчатой резьбой, была по-настоящему роскошна. Не дать не взять ложи королей, а короли должны сладко спать, и не только. Красная бархатная перина утоляла их страсть почти каждую ночь, словно знала все их потаенные фантазии. Они были умельцы в этом, будьте уверены. Иногда он думал, как же ему повезло с женой, и благодарил Бога, что ему не приходится делить ее с кем-то еще. Он не был ревнивцем, только лишь потому, что она не давала ему ни малейшего повода для ревности. Он же ценил ее и всячески одарил. Покупал все, что она хотела, и готов был снять с неба звезду, только чтобы усладить ее голод во всем. София знала себе цену и всячески напоминала ему об этом. Он не препятствовал и дарил ей свободу в пределах своей видимости. Коридор был длинным и тускло освещался многочисленными лампами форм подсвечника. И иногда, когда напряжение падало, они начинали мерцать, что, понятное дело, сильно раздражало. Завтра придется вызвать электрика. Этого племея из деревни, что располагалось ниже по склону. Будет повод выпустить накопившуюся агрессию. Ступени скрипят, где-то капает вода, где-то в темных углах копошатся непонятные блики, вырывающие из разума всевозможные образы, которые воплотятся потом в ночных кошмарах. Он не любил сны, не любил их сюжеты и трансформацию. Разрывал руками черное полотно безысходности. Ночь не служила ему. Ей не нужны были его деньги. Эта сука знала его больные места, его старые раны и приносила с собой целый путь соли, чтобы увлековечить его боль в бесконечном сериале «Непрекращающийся кошмар». Она разрывала плоть и вживляла туда инопланетян-паразитов, соглядатаев за ним и за его беспечной дневной жизни. Он дошел до лестницы, уже окончательно проснувшийся, поэтому решил, что неплохо бы выпить чашечку другого кофе Можно с коньяком Потом, наверное, посмотрю, что по телеку Ночью есть возможность поймать неплохое кинцо Не спеша, спустившись, он решил не включать свет Ограничившись парочкой свечей и взяв с собой старую керосиновую лампу Атмосфера ночи более не пугала Под всей своей хаотичной чехардой ужаса Наскрывала особую атмосферу спокойствия Дарующего уверенность в следующем дне Начало не всегда предвещает что-то плохое, пока ты не знаешь об этом. Так и Джеффри не предполагал, что эта ночь станет для него последней. И никакие деньги не помогут, будьте уверены. Мой старый друг, пишу тебе в последней попытке оградить от прометчивого шага. Не приобретай этот дом, умоляю, одумайся. Ты не найдешь там ничего, что сделает тебя счастливым. Смерть и погибель стоят за твоей спиной, Стучатся в твои двери и вот-вот ворвутся внутрь. Отринь все то, что задумал, вернись назад. Нет времени расписывать подробности. Я редко сигнализирую тебя об опасности. Но времени тянуть больше нет. Ты знаешь, мой дар не раз спасал тебе жизнь. Но в те времена я старалась находиться с тобой рядом. Сейчас же ты совершенно один, брошен в клетку со львами. Помни, когда откроется последняя дверь, она выйдет наружу. Ты не сможешь спрятаться, убежать, она найдет тебя, ибо ты уже помечен смертью, на тебе клеймо дьявола, ты отмечен им с рождения. Красная дверь отворится через три года после твоего первого появления на пороге этого дома. Через год, когда ты окончательно обоснуешься в нем, Скорее всего, будешь уже мёртв. Одногласая женщина никогда не спит. Все тени в эту ночь станут долговязыми. Проводники насилия и беспросветного ужаса на один краткий момент. Всего одна ночь, и ты, и все, кто тебе был близок, будут мертвы Помни, она может проникать в стены и проходить сквозь двери. Она рождается из праха многих мертвецов, что скрыты в той комнате, что за красной дверью. Костяная комната не должна быть найдена, помни это, прошу. Скорее всего, когда ты будешь читать эти строки, меня уже не будет живых. Она приходит ко мне в снах, Джеффри, и проявляется у изголовья моей постели. Сегодня я знаю это, она задушит меня. Боже, я не могу смотреть ей в глаза, и не могу, и не хочу. поворачивай назад, Джеффри, пока не поздно. Твоя Беатриса. Письмо так и не дойдет до адресата, и впоследствии будет немало пересудов по поводу реальности его существования. Так или иначе, из нашей истории оно уносится потоком дождя в канализационный сток, а возможно просто сгорело, когда в под несчастливым знаком зодиака посыльного ударила молния.